После острейшего наслаждения, когда пережитые только что моменты еще плыли в памяти, Томми говорил что-нибудь вроде такого: раньше я легко мог два раза подряд, а теперь не получается. Тогда это чувство разом выступало на первый план, и мне приходилось прикладывать к его рту ладонь, чтобы мы могли просто тихо полежать рядом. Томми, я уверена, тоже его испытывал. в Сякий раз после чего-то подобного мы оба очень крепко стискивали объятия. словно надеялись благодаря им избавиться от этого чувства. В первые несколько недель мы по существу обходили молчанием и мадам, и наш разговор с Рут в машине. Но уже само то, что я стала его помощницей, напоминало слишком уж медлить нельзя, о том же, конечно, напоминали и рисунки Томми. На протяжении лет я часто про них думала, и даже в тот день, когда мы поехали смотреть на лодку, мне хотелось спросить его об этих животных. Рисует ли он их еще? Сохранил ли тех, что нарисовал в коттеджах? Но задать вопрос мне помешала та давняя история, что случилось у нас в связи с его рисунками. Потом однажды я ездила к Томи уже примерно месяц. Я поднялась к нему в палату и увидела его за партой. Он тщательно что-то вырисовывал, едва не касаясь лицом бумаги. Перед тем, как открыть дверь, я постучала. Он пригласил меня войти, но даже не повернул ко мне головы и не прекратил своего занятия. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, он рисует одно из своих воображаемых существ. Я остановилась в дверях, не зная идти дальше или нет. Но в конце концов он поднял голову, посмотрел на меня и закрыл тетрадь. Она, я заметил, а ничем не отличалась от черных т е т р а д е й к о т о р ы е он выпрашивал тогда у к е ф е р с а Я вошла. Мы заговорили о чем-то совсем другом. И какое-то время спустя он убрал тетрадь, о которую ни он, ни я не сказали в тот день ни слова. Но впоследствии я, приходя, часто видела ее лежащей на парте или небрежно брошенной около подушки. Потом один раз мы сидели у него в палате, и до начала кое-каких контрольных процедур у нас оставалось несколько свободных минут. Тут я заметила в его поведении что-то странное, какую-то стеснительность и н а р о ч и т о с т ь и подумала, что, может быть, ему хочется секса. Но услышала вот что, Кэт. Я хочу, чтобы ты мне сказала, только честно. И он достал черную тетрадь, положил на парту и показал мне три эскиза, изображавшие н е к о е подобие лягушки, только д л и н а х в о с т о й словно отчасти она осталась головастиком. Такое впечатление создавалось, если держать тетрадь на расстоянии, а вблизи каждый рисунок был нагромождением мельчайших подробностей, во многом как те животные, что я видела в коттеджах. Эти два я рисовал. Представлял себе, что она металлическая, сказал он. Всюду поэтому б л е с т я щ е й поверхности. А вот тут я ее превратил в врезиновую, видишь? Чуть не в кляксу какую-то. Теперь я хочу сделать нормальный вариант, по-настоящему хороший, но не могу выбрать из двух способов. Кэт, честно скажи, что ты думаешь? Не помню, что я ответила. Помню только охватившее меня чувство сильное, но смешанное. Мне мигом стало ясно, что таким способом Томми ставит точку на всем, что произошло в коттеджах вокруг его рисунков, и я испытала облегчение, благодарность, чистый восторг. И я знала вместе с тем, почему эти животные опять возникли, и понимала всю возможную подоплеку его вопроса заданного, казалось бы, вскользь. По меньшей мере, Томми я видела, показывал мне, что ничего не забыл, хоть мы и не говорили на эти темы прямо. Он давал мне понять, что во всю занят своей частью подготовки, никакой самоуспокоенности. Но это не все, что я почувствовала, глядя в тот день на его странных лягушек, потому что опять оно было тут, в начале на заднем плане еле заметное, но чем дальше, тем более сильное. Так что впоследствии я думала об этом и думала. Я ничего не могла тогда с собой поделать, смотрела на эти страницы и мысль крутилась у меня в голове, хотя и пыталась схватить ее и выбросить. Дело в том, что рисунки Томми показались мне не такими свежими. Да, во многом лягушки были похожи на то, что я видела в коттеджах, но что-то определенно ушло. Рисунки выглядели какими-то вымученными, чуть не скопированными. Так что ощущение появилось снова, как я не старалась его отогнать, что мы делаем все слишком поздно, что было время, но мы его упустили. И в наших т е п е р е ш н и х мыслях и планах я увидела что-то нелепое, даже предосудительное. Сейчас, когда я обдумываю это опять, мне представляется, что могла быть и другая причина тому, что мы так долго не говорили с ним о наших планах в прямую. Никто из остальных доноров к и н г с ф и л д а безусловно ни разу не слышал об отсрочках и чем-либо подобном.